Глава восьмая. Стражникам удалось утихомирить посетителей ржавого якоря. Троих они уволокли с собой, не зачинщиков и не тех, кто активнее всего принимал участие в драке, а чужаков-матросов, валявшихся бесчувственными на полу. Завтра капитанам или судовладельцам арестованных придется раскошелиться за вызволение членов своих экипажей. Иначе тех за дебош мог ты две недели в городской тюрьме продержать. — Как смотришь, может, кувшинчик вина того, чтобы покрепче заказать? — спросил Эльмий. — Не хватит тебе на сегодня, герой. Землянин сидел на своем месте с краю лавки и отряхивал плащ. Во время побоища упавший на пол. Пошли уже по домам. Все, что ему было в трактире нужно, Андрей сделал. — Убедился, что пятерка подозрительных личностей действительно не те, за кого себя выдают. Укрепил подозрение в том, что их прислал Ол Грейвер, и обеспечил себя потоками информации от них. Больше на сегодня в ржавом якоре делать нечего. Зал заведения сильно опустел, его покинули моряки и почти все семейные нагобинцы. Остались только те, кто решил отпраздновать славную победу, И те, кто напился до такой степени, что без помощи еще не явившихся слуг сами уйти своими ногами, оказались не в состоянии. Поднялись к себе в номера и псевдоматросы. С некоторым злорадством Андрей отметил, что двоим из них, Айсетию и Офалу, крепко досталось. Последнего товарищи и вовсе уволокли на плечах. «Так благодаря тебе я трезв, как новорожденный», — грустно улыбнулся бывший студент. Чтобы привести в порядок отключившегося после крепкого удара по голове приятеля, Немченко использовал единственный, имевшийся на пальцах, лечебный амулет. Еще горсть магических перстней у него лежала в левом кармане. Артефакт почтенного Карна не только исцелил, но и полностью отрезвил. «Вот и хорошо, что трезвый!» — поднялся землянин Славки. «Повеселились и хватит! Пойдем, я тебя провожу, не грусти!» «Помнишь мое предложение? Вот и думай над ним на трезвую голову!» «Все, вставай!» — дернул он приятеля за рукав и накинул на себя плащ. Слушать разговоры через магических шпионов можно пока не спешить. Наверняка пятерки грейверцев сейчас не до обсуждения дел. Им надо себя в чувство привести после трактирного побоища. Однако, если есть возможность больше о них узнать, то и затягивать этот процесс ни к чему. На выходе яркий масляный фонарь разгонял темноту метров на десять, не меньше. А дальше уже все покрывала темнота. Огоньки виднелись лишь над некоторыми входными дверями зданий, и, в сотни метров дальше, на столбах, прилегающему к храмовой площади участку улицы. Туда Немченко и направился. «Подожди, Ант!» — остановил его Эльмий. «Мне не в ту сторону». «В смысле?» «Отец меня выставил из дома». Приятель активировал осветительный амулет и навел его в противоположном направлении. «Объяснял ведь, все плохо. Матушка лишь тайком три личные магические безделушки сунула. Защитный, зажигалку и вот этот светляк, до да полста оборов. Сестра десятка своих серебрушек из копилки отдала. Не хотел брать, да она чуть не расплакалась. Я теперь в доходном домиком комнатушку себе снимаю. Как-то так вот. Печально. А можно все изменить». «Ладно, веди куда там. Это недалеко». У попаданца мелькнула мысль пригласить Эльмия к себе, но решил, что ночку тот еще может и у себя провести. Пусть наедине с самим собой взвесит, переселяться ему в рай или нет. По углам площади и вдоль стен улицы, на которую они свернули, то тут, то там, под падающим редким мелким снежком, копошились нагбинские нищие подбирая выброшенные торговцами за ненадобностью испорченные продукты и вещи пока муниципальные рабы утром все это не вывезли на свалки. однако не успели приятели сделать и десятка шагов от площади как из за старого раскидистого дуба возле колодца к ним навстречу выдвинулись три темные фигуры а -а -а. Пробасила одна из них. Голос Немченко показался знакомым. — Не те, но этот сволочон кудачно попался. Это же он меня подло ударил. Эльми направил амулет выше, и в его свете показались тот самый лысый бородатый корабельный надзиратель, с которого, собственно, и началась потасовка в трактире, и двое его дружков-моряков, остальных их собутыльников уволокла стража. — Заблудились, что ли, парни? — спросил Андрей. — Если вам в порт, то это туда, — махнул он за спину. — Идите прямо до храма, там возьмете левее и вскоре выйдете к воротам. Они закрыты, но за пару оборов стражники вас через калитку выпустят. Пока землянин говорил, троица медленно приближалась, расходясь в стороны. Не забыли, придурки, что молодой горожанин вырубил самого здорового из них, «Шутник, значит!» — Бугай прикрыл ладонью глаза. «Убери свой светляк, пока я тебе его в задницу не засунул! И давайте-ка деньгами делитесь, нам братков выкупать из каталашки надо!» Моряки остановились в шагах в пяти от друзей. «Ушли бы вы с дороги, приятели!» — посоветовал Немченко, извлекая меч из-под плаща. «Грабежи ведь не ваше дело, да?» Желаешь подвиснуть за ребра на крюке? Стоявшись справа от бородача, коротко и зло рассмеялся. Смотри, Перт, однако хлыщ себя рубакой вообразил. Он первым из троих извлек клинок. Лучше убери назад, посоветовал землянину. Не дай, великий, поранися, мамочка плакать будет. Уже у всех троих оказались в руках искривленные дугой мечи, такие же, как и в приключенческих фильмах про пиратов. Андрей сам, разумеется, корсаром никогда не был, а в достоверности исторических реконструкций всегда сомневался. Тем не менее, видимо, кривыми клинками действительно на кораблях орудовать удобней. «Эльм, отойди назад, только мешаться будешь». — сказал он обнажившему оружие студенту. Сейчас он был в полном праве атаковать магией. Только вот не задача. Вокруг слишком много зрителей. Помимо оборванцев и припозднившихся парочка, шедшая позади, прижалась к углу здания, бежать в обратном направлении не спешила, похоже, рассудив, что укрыться будет безопаснее. Слухи в нагобине имели свойство разлетаться со скоростью лесного пожара, и уже утром в ржавом якоре станет известно о нападении рядом с трактиром на дворянина. Обслуга там распустит языки, обсуждая события. Вспомнит, кто из благородных был у них в гостях, и, весьма вероятно, до людей старого интригана Ломга дойдет, что Ант Олрей накануне находился рядом с ними. Так что других вариантов, кроме как приветствовать морячков честным клинком, не оставалось. А двое приятелей Лысого, его кажется, пертом зовут. Впрочем, это уже не важно. Весьма лихо крутили свои изогнутые сабли. Обордажники, скорее всего, так и есть. Восьмерки, которые принялся клинком выписывать находившийся справа обордажник, смотрелись и правда красиво. Только Андрей теперь был настолько уверен в своих силах и столь выросшем мастерстве, что отводил себе на бой с этими придурками не более трех минут. — Не учил отваги и ярости, Эльме! Тебе конец, гад! — выкрикнул студент, и вместо того, чтобы отойти назад, как сказал ему благородный Ол, кинулся на левого строицы. Парень весьма неплохо владел мечом для дилетанта. Его же противник был профессионалом. Он без труда увел оружие почтенного Карона в сторону, сделал шаг вперед и в резком замахе собрался перерубить нападающему голову. Так бы и случилось, но попаданец сильным толчком ноги в задницу приятеля отправил студента в полет к обломкам рассохшейся бочки. Сабля просвистела рядом с шеей Эльмия, но не зацепила. А вот меч Андрея не промазал, найдя свою цель точно в сердце моряка, войдя ему под лопатку. «Минус один», — прокомментировал Немченко, отталкивая все еще бьющиеся в конвульсиях тело к ногам оставшихся противников. «Черты открыли! Я жду!» Сзади зашевелился храбрый друг, и землянин его предупредил. «Еще раз вылезешь? Морду набью! Клянусь!» «Сволочь!» — Пробасил лысый здоровяк, вальяжность и самоуверенность слетели с моряков моментально. Оба краба, при свете упавшего в грязь амулета, сумели оценить мастерство противника. Однако отступать не собирались, у них все еще было численное превосходство. «Ты думаешь...» Договорить Бородач не успел. Попаданец с ранее немыслимой для себя скоростью перетек с разворотом на длинный шаг вперед, тихий шелест клинка и лысая голова отправилась в полет. Саблю оставшегося абордажника Андрей пропустил перед собой, отклонив назад корпус и вбил меч под нижнюю челюсть до самого мозга, не очень-то умного, последнего, из противников. Моряк несколько раздернулся и рухнул на землю сразу же, как только лишился подпорки в виде клинка Оларея. Рея. Ант, можно я уже встану?» — раздался сзади голос приятеля. «Теперь да». — разрешил Немченко. — Тем более, что тебя ждет приятный момент — сбор трофеев. — Они не мои. — Твои. Ты сегодня сильно помог мне тем, что перестал мешать. Не дуйся, все нормально. В кошелях крабов нашлось почти двадцать оборов. Для студента — сумма внушительная. Андрей претендовать на эти деньги не стал, посчитав их мотивацией приятеля на службу Олом Рей. Понятно было, что друзья не успеют дойти до поворота, как тела убитых станут голыми и боссами, нищие постараются. Лишь бы не поубивали друг друга или еще больше не покалечили в процессе раздевания. Вряд ли трупы долго пролежат, все же улица — одна из центральных, и патрули стражи здесь проходят практически каждые два часа. «Хватит копаться», — поторопил приятель-землянин. «Чего ты там еще хочешь найти?» «Чего хотел, то уже нашел». При свете своего фонарика Эльми разглядел серебряный перстень с каким-то мелким камушком. «О, защита первого уровня! Возьми хоть это!» Протянул он ладонь, подойдя ближе. «Обойдусь. Пошли, мне уже спать хочется». К доходному дому, в котором отчисленный студент и изгнанный сын снимал комнату, дошли минут за пять. Расставшись с Эльмием, Немченко уже через десяток шагов по направлению к своему особняку погрузился в сумрак и, не прекращая движения, потянулся сознанием к слухачам. Все три магических разведчика располагались в одном месте, так что оказалось без разницы, к какому из них присоединиться жгутиком тени. Сама стихия появилась со своим адептом почти сразу же и насторожила любопытные ушки. «Понятно, подруге не нужно прислушиваться, она и так знает все, что происходит в ее владениях. Просто подыгрывала сознанию адепта, или шутила так плоско. Андрей еще многого не понимал в поведении тени. С завтрашнего дня ужиным в комнатах, нечего в зале делать. Властный голос явно принадлежал кому-то из магов. Лучше бы и остальное питание требовать в номера, но это привлечет внимание». «Не каждый день драки. Раньше все было нормально», — последовало робкое возражение. «Жалко, что вам пришлось лечилку потратить». «Да при чем здесь она, айстетий? Как потратил, так и заряжу. Просто мы уже примелькались, и меня спросили, с какого я корабля. Что я скажу в следующий раз? Дебош как раз нас сегодня выручил». Нет, сидим здесь, пока Лепер не принесет нам все, что удалось узнать про Рея. Пока, кроме того, где живет, узнать больше ничего не получилось. Со службы в палате он давно ушел, замок свой где-то строит. Ишмар, ты же понимаешь, что информация имеет свойство течь в противоположные стороны. Судя по обращению на ты и уверенности, это говорил второй маг. Теперь землянину устали знакомые голоса обоих. «Мы не можем долго здесь находиться. Подонок, вскоре о нас узнай, точно говорю. Уры здесь связи вплоть до прыво. Может, ну ее эту двойную оплату. Прибьем мерзавца, да и все на том. Захватывать его живьем больно, хлопотно и опасно не доверяю я полученным артефактам. А уж допросить его сомневаюсь, что выйдет. Как бы нам самим жертвами не стать. Мысль Дигмара поданцу была понятна. С помощью зелий или амулетов на основе негаторов магов можно держать в плену. Вот только действие и того, и другого основано на том, что пленник будет все время спать или находиться в помутненном сознании. Разве в таком состоянии допросишь? А привести одаренного в чувство означало большой риск подвергнуться атаке, включая непрямую. Например, Джесси не обязательно бить заклинаниями по более сильному или защищенному аурой и амулетами противнику. Ни ее каменные копии, ни провалы в земле, ни другие умения не причинят ему вреда. Но она может разрушить здание, в котором ее допрашивают и физическими повреждениями убить врагов вместе с собой. Да, к сожалению, тень, как и другие неглавные стихии, слаба в этом отношении, не может воздействовать на неживые объекты. И все же держать захваченного теневика в сознании тоже опасно. Подруга услышала размышления своего адепта, нахмурилась и уперла руки в бока, словно сварливая жена, навернувшегося с гулянки мужа. Потом развернулась и ушла, впрочем, недалеко и ненадолго. Тут же вернулась и еще более оттопырила красивые джисины ушки. — Тогда, может, не ждать этого лепера? Нападем на особняк? «Не болтай глупостей, Жерин!» — досадливо произнес главный. «Он просто так не даст себя убить, а его особняк в приличном районе. Ты что, хочешь тут десятки стражников положить и потом бегать по всему городу от нагобинских магов? Может, не успеем скрыться? Нет. Узнаем, куда он часто ходит, выберем глухое место и там атакуем». — Завтра я решу, будем его захватывать живым или нет. — А что Олгрейвер хотел от него узнать? — Не твое дело, скажи лучше. Ты уже оклемался? — Тогда первый дежуришь ночью. Расслабляться не будем. Этот, трой говорят, очень непрост. Дальше ничего интересного Немченко не услышал, а вскоре убийцы начали готовиться ко сну. Все, что Андрей сегодня хотел выяснить, он узнал. «Почти все, а об остальном нетрудно догадаться. Ясно, что убийцы пришли по его душу и послал их Лонг Ол Грейвер». Что от адепта Тени Рея хочет узнать старый интриган? Скорее всего, интересуется, что похитителю самому стало известно из украденных документов, и не присвоил ли он часть из них себе?» Спустя почти два месяца никто замок Грейвер не штурмовал. Никаких сведений и слухов из столицы об аресте или опале королевы-матери и младшего принца не поступало. Получается, дворцовые интриги еще только в самом разгаре, а специалистом в великосветских делах и кознях Немченко не являлся. Супруга и то лучше разбиралась. Память о родном мире подсказывала, что политика — грязное дело, и в нее лучше не соваться. А если она сама к нему лезет? Как и в любой области жизни, нужны знания. Только где их взять, если Вита родители держали в неведении? Возможно, тесть с тещей чем-то помогут. Вроде дочурку они любят, а значит, рано или поздно смирятся с ее выходкой, и хорошо бы пораньше. Послезавтра с раннего утра в сторону Фожа пойдет караван. Следует успеть с подготовкой к отправке с ним нескольких повозок, в которых повезут заказанные джисы материалы, мебель, продукты и различную живность. Пятерка дружинников уже на пути в Нагобин, так что присмотреть за имуществом будет кому. Да и в бывшем своем десятнике по шаре Немченко был уверен. Сам придет и кого-нибудь приведет. До особняка оставалось метров триста, и это расстояние Андрей преодолел с помощью заклинания. — А молодежь почему не спит? — спросил он в холле, выйдя из сумрака. — Жора, Ганя, как-то понимать. — Мы еще не хотим, — шмыгнула носом девочка. — Вот в помогаем ковры стелить. — Господин! — выбежал из-под Нитюк. — Баня горячая, я ее грею в ожидании вас. — Тебе бы только дрова жечь, — сварливо сказал землянин, отдавая плащ Жоре. — Ну да, не ты ж за них платишь. — Ладно, мыло, веник приготовил? По явлению Эльми на пороге своего особняка почти ровно в полдень следующего дня Андрей не удивился. — Куда бедному студенту было податься? — Что решил? — спросил попаданец, спускаясь со второго этажа. «Я согласен», — сообщил приятель. «В контору уже сходил, получил расчет. Теперь пришел узнать, какие мои дальнейшие действия». «Сначала обед, Эльм, а за столом и поговорим». Алиура, Накрывай на двоих!»